«Понимаю. Очень меткое сравнение. Вы человек рассудительный. Помните же то, что вы мне сказали, и старайтесь становиться все более и более достойным вашего идола, вашего Бога!» «Скоро ли будет он в состоянии выслушать меня?» «Дня через два-три. Вчера его спасла рука провидения, а он одарен такой энергией и волей, Что выздоровеет очень быстро А вы его увидите завтра? Да, перед моим отъездом, чтобы проститься Тогда передайте ему нечто очень странное И о чем я не мог собрать сведений Потому что это случилось буквально вчера Говорите? Я пошел на кладбище, в сад мертвецов Повсюду погребения, факелы среди ночного мрака, освещающие могилы «Похвани» улыбалась мне на черном небе. Думая о моей богине уничтожения, я тоже радовался, когда подвозили телеги с гробами. Громадная могила зияла адской пропастью, и туда сваливали одних мертвецов на других. А она все еще разевала пасть. И вдруг рядом со мной, при свете факела, я увидал старика. Он плакал, этот старик, а я его видел уже, видел его раньше». «Это еврей, сторож того дома на улице, святого Франциска, знаете?» «Человек в плаще задрожал и смолк». «Хорошо, знаю. Чего же вы запнулись?» «В этом доме уже полтораста лет находится портрет человека, которого я встретил в глубине Индии, на берега Ганга». «Вероятно, случайное сходство». «Да, монсеньор, сходство. Ничего более». Ну а старик-то еврей, старик-то что? Сейчас расскажу. Продолжая плакать, он обратился к могильщику. Ну он-то, как же с гробом? А, а, а он-то, могильщик-то, вы правы? Я его нашел во втором ряду другой могилы, и на нем действительно был крест из семи точек. А каким образом вы могли узнать местонахождение и приметы этого гроба? А он-то, ну старик-то, увы, не все ли вам равно, вы видите... Я очень хорошо это знал. Так где же, говорит, гроб? А, тот могильщик, сзади черного мраморного памятника, и знаете, он спрятан неглубоко. Но поторопитесь, теперь в Суматохе никто ничего не заметит. Вы щедро заплатили, и я желал бы, чтобы вам все удалось. О. Так что же сделал еврей с этим гробом, на котором было семь точек? Его сопровождали два человека, которые несли носилки за навесками. Он зажег фонарь и они направились к указанному, ну, этим, могильщикам месту. Там я потерял его из виду из-за скопления погребальных лесниц и больше не мог напасть на его след. Действительно странно. Зачем еврею понадобился гроб? Впрочем, мы примем все меры. Может быть, это открытие очень важно. Да, мансиньор? Надо ехать. Прощайте. Итак, вы мне клянетесь в последний раз, что как только придет пора, и вы получите другую половину распятия, вы сдержите ваше обещание? Клянусь вам, бахмани Не забудьте, что податель половины распятия должен вам еще кое-что сказать для большей верности. Вы помните, что именно? Мне должны сказать. От чаши до губ еще далеко. Отлично. Прощайте. Тайна... И верность. Тайная и верность, Мансиньер.